Глава восьмая. После событий, описанных в прологе. Когда дверь за Катей Николасом закрылась, Макс Дарвик требовательно уставился на друга. «Когда злишься, ты такой красивый!» Насмешливо проговорил Артур. «Не смешно», — нахмурился Макс. «Я ничего не понимаю. Ты собственноручно написал, что Катрина отравилась» когда узнала о моем желании разорвать помолвку. Потом сообщил, что она очнулась, но ведет себя странно. «И чего не понимаешь?» «Все», — процедил Макс. «От начала и до конца. Мне показалось, или...» «Твоя сводная сестра сейчас надо мной смеялась». Артур закашлялся, скрывая смех. «Как тебе сказать? Разве ты некрасивый?» Лорд Червинг снова стал давиться от смеха. Макс от души залепил другу под затыльник, а потом началась небольшая потасовка, закончившаяся ничей «Это точно была леди Кэтрин Мансер?» Чуть позже вновь поинтересовался Макс. «Если бы я встретил эту девушку не здесь, никогда бы не признал в ней прежнюю Кэтрин. Она всегда была робкой и обычно молчаливой, громко не разговаривала». Я даже не подозревал о ее чувствах. Ключевое слово было Серьезным лицом ответил Артур. Ни я, ни отец не подозревали, что Кэтрин с детства влюблена в тебя. Леди Эллинор знала, Николас тоже. Но до того случая нам ничего не рассказывали. Поэтому, когда Кэтрин с письмом от тебя ушла в комнату, никто не подумал... Вернее, Миледи должна была догадаться, но она не очень любит это тяжелое и неприятное занятие. Артур невесело усмехнулся. Мы были поражены тем, что случилось, и подавлены. Ник рыдал от горя. Мачеху думал, удар хватит, отца вызвал император. А потом Николас тайно провел ритуал возврата к жизни, Кэти пришла в себя и стала меняться. Видимо, что-то переосмыслила. Теперь радуется жизни и учит этому других. Артур решил, что чем меньше будет посвященных в то, что Кэтрин Мэнсор девушка из другого мира, тем лучше. Чему учит? Жизни радоваться. Наследник герцога Червинга широко улыбнулся. Дарвик со скепсисом во взгляде разглядывал улыбающегося друга. Знаешь, что Кэтрин и Ник делают сейчас? С улыбкой поинтересовался Артур. Макс вопросительно уставился на него и подумал, что ему действительно интересно. веселятся Носятся по замку, переворачивают его вверх дном. И так каждый день с тех пор, как Кэтрин пришла в себя после того события. Артур скрыл от друга, что невеста Макса временно наказана за покраску волос. И сейчас ее выпустили из комнаты только на время из-за Макса который, похоже, даже не заметил изменений, произошедших с невестой, на которую он раньше мало обращал внимания. Молодые люди подошли к двери кабинета, Артур широко ее раскрыл, и друзья увидели, что Кэтрин, Ник и еще несколько детей недалеко от них играют в салочки. «Дети герцога играют с детьми прислуги?» Макс Дарвик недоверчиво сощурил глаза. веселятся Тяжело вздохнул Червинг. «Имя леди эленор позволяет?» После того, как Кэтрин чуть не ушла за грани, очень напугала ее, она сейчас все ей позволяет. Надеюсь, что временно. А отец сделает вид, что половины не замечают Он тоже, на удивление, стал мягче относиться к Кэтрин. Лорд Максимилиан Дарвик задумчиво рассматривал девушку. Его невеста весело смеялась и бегала по широкому коридору замка вместе с другими детьми. И у молодого человека не укладывалось в голове то, что он видел. Неужели это та самая Кэтрин Мэнсер, которую он знал много лет? Хотя, разве он когда-нибудь знал свою невесту? То, что она любит, что ей нравится, а что ее пугает или отталкивает. Разве догадывался, что она умеет так заразительно смеяться и остро шутить? Да, Артур сказал, что его невеста изменилась, но не настолько же кардинально. Просто раньше он не обращал на нее внимания, иногда даже забывая о ее существовании. Что за странные мысли, Макс? Сам себе сказал лорд Дарвик и закрыл дверь, чтобы больше не видеть невесту, с которой решил расторгнуть помолвку после очередной ссоры отца с матерью. Максимилиан Дарвик... Дал себе слово, что никогда не женится на женщине, если она будет ему безразлична. Господин Беллимор строго обвел взглядом присутствующих, среди которых находились члены семьи герцога Червинга, кроме младшего лорда Николаса, и Максимилиан Дарвик. Все собрались в небольшой каменной темной комнате герцогского замка на подземном этаже факелы были зажжены через один, а алтарь из черного камня с серебристыми прожилками вызывал у землянки жуткие ассоциации. Катя настороженно наблюдала за присутствующими. Она знала, что здесь собрались для того, чтобы расторгнуть заключенную много лет назад помолвку Но какая ее ждет процедура, она не представляла. «Жертвенный алтарь», — хмуро подумала девушка и зябко поюжилась. Поскорей бы все закончилось. «Лорд Дарвик, леди Мэнсер, подойдите к алтарю и встаньте на колени», — будничным тоном произнес темный маг. Молодые люди сделали то, о чем их попросили. Причем Максимилиан сначала галантно помог Кэтрин опуститься на колени, а потом встал сам. «Поскольку ваши родители помолвку между вами скрепили кровной клятвой, Теперь ее можно расторгнуть, применив вашу кровь. Кровь родов. Нужна именно ваша, так как вы — совершеннолетние представители своих семейств». Катя покосилась на Макса. Молодой человек уловил движение и бросил на нее взгляд. Их глаза встретились, и девушка одобряюще подмигнула жениху. «Жуть, да?» — прошептала она. «Позор можно смыть только кровью!» За могильным голосом пробормотала она, хмыкнула и покачала головой. Во взгляде Макса снова появилось то странное выражение, которое было при первой встрече. Шок! Катя мысленно рассмеялась и почувствовала, как напряжение немного отпустило. «Леди Кэтрин», — строго произнес господин Беллимор, еле сдерживая улыбку. Вы не должны разговаривать. Молодая девушка уже давно очаровала мага непосредственностью и веселым нравом, как и всех в огромном замке червенгов. Темный маг даже задумывался. А что, если других леди отправлять за грань, а потом возвращать обратно? Станут ли они такими же жизнерадостными и очаровательными? За спиной Кати послышался сдавленный смешок. Похоже, он принадлежал Артуру. Жених, который вот-вот станет бывшим, с таким удивлением смотрел на нее, что Катя не выдержала. — На мне узоров нет, Макс. Хватит пялиться. Ты впервые видишь меня, что ли? Или решил насмотреться напоследок? — Узоров-то нет. Только когда ты разговариваешь, у меня создается ощущение, что статуя вдруг заговорила. — проворчал лорд, сверкая глазами. — Ты вообще с ней иногда разговаривал? Гневно прошептала Катя. С кем с ней? С недоумением спросил Жених. С невестой своей, проворчала землянка. Стой, которая статуя. Ты стала неадекватной, холодно проговорил лорд Дарвик, наградил девушку презрительным взглядом и снова устремил его перед собой. Соблюдайте молчание, лорд Дарвик леди Менсер осадил Болтунов господин Беллимор. «Начинаем ритуал!» «Неадекватная?» Катя почувствовала, как настоящий гнев охватывает ее. «Довел девушку до самоубийства, а я, значит, неадекватная?» «Негодяй!» «Так, что у нее есть, чтобы отомстить прямо здесь и сейчас этому тормозу?» Катя осторожно осмотрелась. мрачный подвал темная комната, факелы и черный алтарь. Чернее не бывает. Плюс присутствующие верили в потустороннее и загадочное, и в темную магию тоже. Решение пришло мгновенно. «Сейчас ты получишь у меня, красавчик Макс!» Катя резко встала на ноги и распрямила руки в стороны. «Леди катрин возмутился темный маг. «Ну сколько можно?» «Кэтрин, прекрати, пожалуйста, кривляться», — холодно произнес герцог Червинг. «Встань на колени к алтарю, пора начинать». Девушка прикрыла глаза, сделала вид, что находится в трансе, и стала покачиваться из стороны в сторону. «В одном черном-черном лесу стоял черный-черный замок». Тихо заговорила Катя своим любимым замогильным голосом, медленно растягивая слова. «В этом черном-черном замке была черная-черная комната». Ей захотелось приоткрыть глаза и посмотреть на окружающих, особенно на жениха. Но она сдержала себя и медленно, выговаривая каждое слово, ровным голосом продолжила. «В черной-черной комнате...» Стоял черный-черный алтарь. Катя резко протянула руки к алтарю, и каждой клеточкой тела почувствовала наступившее в комнате сильное напряжение. На миг землянка засомневалась. Мелиди, конечно, расстроится сейчас, но лишь бы не испугалась. А герцог рассердится, но с этим ничего не поделаешь. Зато она хотя бы немного отомстит этому холодному высокомерному красавчику, за ту в теле, которая оказалась. На этом черном-черном алтаре стоял черный-черный гроб. Из черного-черного гроба выскакивала черная-черная рука. Девушка вдохнула, выдохнула и, медленно развернувшись к Максу Дарвигу, направила на него растопыренные пальцы, широко распахнула стеклянные глаза и что было сил закричала застывшему жениху в лицо. «Отдай мое сердце!» Катя требовательно и уже осмысленно посмотрела на Макса Дарвика. На лице жениха не было ни кровинки, а в широко раскрытых голубых глазах стояло такое потрясение, что девушке даже стало его жаль. «Макс, ты испугался, что ли? Это шутка!» Катя осторожно обвела взглядом окружающих и с расстройством заметила такое же потрясение на остальных лицах. Даже на лице Артура, который к тому же зачем-то судорожно вцепился в руку герцога Ричарда, смотревшего на нее так, что Катя почувствовала, как от волнения пересохло в горле. Они что, испугались? Она, конечно, планировала произвести соответствующее впечатление, но... Только на Макса. «Во дела? Что, не знаете такой страшилки?» — с сконфуженно пробормотала Катя. «Просто обстановка располагала». Она обвела выразительным жестом мрачную комнату подземелья замка и замерла под взбешенным взглядом герцога Ричарда Червинга. Даже голову вжала в плечи. «Обстановка располагала», — прорычал лорд. «Ступай в комнату». «Немедленно! Сутки на воде и хлебе!» Еле сдерживаясь, процедил он ледяным тоном. «Но... милый!» Возразила леди элинор дрожащим голосом, еще не пришедшая в себя после выходки дочери. «А ага, как же... расторжение помолвки?» Она переводила беспомощный взгляд с мужа на дочь обратно. «Милорд, вы можете задержаться у нас?» Герцог хмуро взглянул на мрачного Макса Дарвига, который поднялся с колен и смотрел куда угодно, только не на невесту. «На пару дней, не больше, сэр». Молодой человек кивнул и обратил внимание на застывшую худенькую фигурку Кэтрин Мэнсер, которая буравила его пристальным неприязненным взглядом. «Вот ты прекрасна, мой друг». С видимым облегчением выдохнул герцог. «Леди Кэтрин подумает над своим поведением, сделает соответствующие выводы, а через день мы соберемся и проведем обряд расторжения между вами. В следующий раз Кэтрин будет вести себя паенькой, да?» Катя только вздохнула на это, ничего не ответив, опустив глаза. «Кэтрин, иди в комнату» и не смей выходить из нее, — глухо прошептал Ричард Червинг.